Интерлюдия. Карманы. Находясь в палате Нью-Йоркского лечебного центра, я снова подсел на опиаты. Детокс не срабатывал, организм постоянно требовал наркотиков. Я рассказал об этом и лечащему врачу, и консультанту, но мне особо и не надо было им ничего говорить. Я трясся, дёргался, и причины этого были совершенно очевидны. Но они не сделали ничего. Я был потерян, я был болен. Пришло время брать это дело в свои руки. Я взял телефон и сделал некоторые приготовления. Правила пребывания в больнице гласили, что если вы покидали её здание, то сразу после возвращения должны были сдать анализ мочи. Итак, я вышел на улицу, встретил нужную мне машину, передал человеку немного денег и получил несколько таблеток. Вернувшись в лечебный центр, я направился прямо в ванную, сделал анализ мочи и проглотил три таблетки. Гениально, да? Но они тут-то было Как только таблетки подействовали и по тело разлился тёплый мёд, в тот самый момент, когда я перестал дрожать, в дверь палаты постучали. О фак, фак, фак, фак. Пошли консультанты, одна из медсестёр. Нам позвонили и сказали, что за пределами учреждения была совершена сделка с наркотиками, объявил консультант. Мне нужно проверить вашу одежду. Да твою же мать. "Разве?" сказал я, широко раскрыв глаза от фальшивого удивления. "Да никаких таблеток вы у меня не найдёте. Я в порядке," сказал я, уже понимая, что таблетки у меня найдут. А что касается порядка, то его и близко не было. Конечно же, таблетки находились у меня в кармане, я сам их туда положил. Таблетки забрали и сказали, что со мной будут разбираться завтра утром. Это означало, что я буду находиться под их действием ещё около 4 часов, но на следующий день меня ждала адская расплата. На следующий день в десять часов утра все сильные госпитались его собрались в этом ужасном месте в тесный круг. Их вердикт был прост: пошел вон. А вы что меня выгоняете? сказал я. Я, блядь, не могу поверить своим ушам. Это реха б для нарков или что? Почему вы все так удивлены, блядь, что здесь кто-то закинулся? Я говорил вам двоим, что болен, а вы ни хрена не сделали. Какого же хрена я должен был сидеть и ждать неизвестно чего? И, пожалуйста, ради бога, сотрите со своих лиц удивление. Да, я наркоман и принимал наркотики. После нескольких телефонных звонков меня отправили в какой-то неизвестный мне реабилитационный центр в Пенсильвании. Ну и там я не задержался. Меня перепасовали в другой штат, как мячик в автомате для игры в пинбол. О радость, в этом заведении было разрешено курить. Сразу после прибытия я выкурил свою первую сигарету за 9 месяцев, и это было ужасно приятно. Но была тут и небольшая проблема. В то время я был зависим от 6 мг от ивана, а на новом месте от иван почему-то не выдавали. Наверное, это можно было проверить ещё в Нью-Йорке, но никто этого не сделал. Мой собственный опыт и годы бесед с другими наркоманами привели меня к мысли, что большинство таких мест в любом случае полные говна. Здесь одержимый одним, воспользоваться больными, нуждающимися людьми для того, чтобы обналичить свои нихилые зарплаты. Вся эта система коррумпирована, она прогнила полностью. Не верите? Спросите меня, я эксперт. Я вложил миллионы долларов в эту систему. Так помогли мне мои деньги или навредили? Смог бы я потратить все деньги на наркоту и алкоголь? Легче бы мне стало после этого или труднее? Как я рад, что мы этого никогда не узнаем.